Глава 7. 1. Маруся выпорхнула из машины, как только они остановились возле ворот её дома, Ив задержался, вдыхая лёгкий аромат её духов, который ещё витал в салоне автомобиля. Проводил её взглядом до ворот, проследил, как она проскользнула в калитку и исчезла за забором. Задумчиво поджал губы и побарабанил пальцами по рулю. Наполноценный поцелуй на прощание он, конечно же, не рассчитывал, хотя вполне было уже можно. Он даже как бы не подвинулся к ней чуть ближе, прежде чем попрощаться но она совершенно не обратила на это внимания. Или сделала вид, что не обратила. Подхватила с заднего сиденья свой рюкзачок, бросила короткое пока и сбежала. Да, одними намеками с ней явно не обойдешься. Так можно и до конца лета в друзьях проходить. Придется действовать активнее. Или он не в ее вкусе. Эту мысль Иф отбросил сразу же, даже не пытаясь обдумать как следует. Быть того не может. Дело явно не в этом. А может у нее кто-то есть? Никаких фактов подтверждения этого Иф не видел но допускал что их ему могли просто не демонстрировать или даже намеренно скрывать. Ив знал, что в глубине души, даже в самой простенькой девушки скрывается океан чувств. Маруся же простенькой девушкой явно не была, и это значительно усложняло его задачу. Но отступать он был не намерен, по крайней мере, не предприняв попытки. И ещё Иву не нравилось, как она смотрела на оборотня. Не то чтобы в её взгляде читалась откровенная симпатия или повышенный интерес, но всё же она смотрела неравнодушно. Всегда задерживал взгляд чуть дольше необходимого. Ненадолго, всего на несколько секунд, но всё равно неприятно. Тревожный звоночек. Тем более объективно Мишка, конечно, красавчик. И глаза эти чёрные звериные наверняка лишили покоя не одну жительницу их деревни. Но отдавать ему Маруси не хотелось. Самому нужна. Ладно, ещё посмотрим, кто кого. Пусть Мишка и симпатичнее, хотя это ещё вопрос, но и в хитрее и предприимчивее. Погружённый в свои мысли, он в прихожей чуть не споткнулся о кота домового. Тот обиженно шикнул и одним длинным прыжком перемахнул от входной двери прямо на одёжный шкаф. «Прости, пират, я не заметил. Темно». Кот только недовольно махнул хвостом, но ничего не сказал. Акулина Андреевна, как обычно, возилась на кухне. «Я вернулся, ба! Чем занимаешься?» Она повернулась к нему и вытерла руки о лежащее рядом кухонное полотенце. «Ты где ездил целый день? Сказал, что только торт отвезёшь и сразу обратно. Мне твоя помощь была нужна». «Да и по обучению можно больше успевать», — отчитала она внука строгим голосом. «Мы когда торт отвезли, на хуторе такой ливень начался. Жуть. Оборотни предложили у них остаться переждать. А там как раз и день рождения у младшего медвежонка. Ну, ты знаешь. Нас пригласили на праздник. А Маруська взяла и согласилась. Конечно. Ей-то откуда знать про оборотней. Хотя мама у них нормальная». «Нормальная?» — удивлённо приподняла бровь Акулина Андреевна. «Ну, может, я не совсем правильно выразился. Суть не в этом». Немного смутился Ив, но продолжил. «Я тебе звонил, кстати, несколько раз, чтобы предупредить, что задержусь, но ты трубку не брала. Тогда я СМС отправил. Ты получила?» «Получила». Так вот, у мальчика этого, который ни на что не реагирует, интересное хобби. Он модели замков собирает. Самые разные. Есть обычные из покупных конструкторов, а есть очень крутые, почти полностью достоверные макеты реально существующих построек. И пока мы замки эти рассматривали, Маруська с полки маску карнавальную взяла. Сувенир где-то между игрушек валялся. Мальчик крикнул что-то предупреждающее, но Маруська или не расслышала, или не обратила внимания, и маску эту на себя надела. и перевёл дыхание и посмотрел на бабушку. Та отложила все дела и слушала внука очень внимательно. И в эту секунду все потоки силы, проходящие через дом, который я до этого момента не замечал вовсе, устремились к ней. Она будто двумя руками провела и собрала их в пространстве, все до которых смогла дотянуться. Может, со стороны это выглядело не совсем так, Но я описываю свои ощущения, как я это в тот момент понимал. Никогда такого раньше не видел. А оборотни что? В комнате только их дети были. Младший, когда увидел, что остановить Марусю не удалось, тут же потерял к происходящему интерес и опять в своём коконе закрылся. А старший я не видел. Честно говоря, на его реакцию внимания не обратил. Виновато продолжил Зильевар. Хотя сейчас понимаю, что должен был. Но я так удивился происходящему с Марусей, что забыл обо всём на свете. Ведь она же обычная девушка. Не ведьма. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ведьма, но и необычная девушка». «Что ты имеешь в виду?» – удивился Ив. «Да я и сама толком не разобралась. Но девушка одаренная. Она, когда готовит, особенно когда хлеб печет, силу из пространства черпает и в выпечку добавляет, не осознавая, что делает». «Хм, интересно. А какой у нее дар?» «Не знаю. Я только силы в людях вижу, а какие конкретно у них способности распознать не могу». Маруся девушка молодая, у неё дар ещё толком не проявился. Я предпочитаю в такие дела не вмешиваться. Всему своё время и место. Так что там дальше с маской было?» Ну вот она потоки силы собрала, натянула, а потом будто резко отпустила и сознание потеряла. Говорит, что видела театральную сцену и себя на ней, обернулась на голос, а рядом мужик с черепом вместо лица, продолжала рассказывать Ив. «Как думаешь, это реальная картинка или просто привиделась ей?» «Сложно сказать». Скорее всего, реальное. Будущее? Акулина Андреевна задумалась, потом сомнением покачала головой. Дар провидца очень редкий, и вряд ли он дремлет в нашей Маруське. Скорее всего, это прошлое. Чье прошлое? Маски. Так бывает? В мире все бывает, улыбнулась Акулина Андреевна. А маска это у мальчика откуда? Он не рассказывал? Говорит, что купил в сувенирной лавке, когда на экскурсию ездил с классом. Только странно это. Соглашусь. Странно. А когда на экскурсию ездил в начале весны? Откуда ты знаешь? С того времени родители начали замечать у ребёнка изменения в поведении. Сначала незначительные, но с каждым днём становились всё заметнее. Не исключено, что всё именно с этой экскурсии и началось. Они мне про неё ничего не рассказывали, вряд ли увидели взаимосвязь, если она и в самом деле была. А куда ездили, мальчик говорил? Куда-то в Брестскую область. Я не запомнил. Может, стоит туда съездить на месте оглядеться? пришла вдруг в голову Ива неожиданная мысль. Бабушка задумалась. «Съезди. Заодно и Беларусь посмотришь. Места там красивые. Оборотня, которой старший брат мальчика, с собой возьми. Думаю, он согласится». «Можно и о Руське предложить?» «Можно и ей», — бабушка усмехалась. «А сейчас иди мой руки хорошенечко, и будешь мне помогать». Когда Ив переоделся и вымыл руки, бабушка расстелила на большом кухонном столе чистую хлопковую ткань наподобие скатерти. Потом достала из морозильника несколько пакетов с листьями и высыпала их на стол. Что мы будем делать? В кухне тепло. Они начнут быстро размораживаться. Бери по 8-10 листовых пластин, прокатывай между ладонями, чтобы получилась трубочка. Листья начнут темнеть и выделять сок. Потом трубочки надо нарезать на мелкие цилиндрики, завернуть во влажную ткань и на 12 часов положить под гнёт для брожения. После того, как в тёплом месте они как следует перебродят, будем сушить их в духовке. Хм, интересно. «А что за зелье получится?» «Какое зелье?» «Это получится смородиновый чай из ферментированных листьев». «Ба, ну какой чай? Когда мы уже реальным делом займемся?» «Это и есть самое реальное из дел, Иван». «Но ты же обещал научить меня варить зелье. Я и учу». «Что-то не видно», — насупился молодой человек. «Ну так это твоя проблема, а не моя. Я что обещала то и делаю. Просто иногда кратчайший путь не значит самый верный». А тебя какое конкретное зелье в данный момент интересует? «Приворотное!» – фыркнул домовой кот-пират с дивана. и бросил на него удивленный взгляд. Он был уверен, что кот глубоко спит и ничего не слышит. «Не обязательно приворотное!» – Ив даже слегка покраснел. «Но хоть какое-нибудь реально полезное!» «Полезное смородиного чая, как мне кажется, не вызывает сомнений!» – ответила внука Кулина Андреевна, прячу улыбку в уголках губ.